Это же время, колледж магических искусств. Арсений крался по коридору, воровато оглядываясь. По легенде, он был студентом, поступил пару месяцев назад на общих основаниях, сдал экзамены и все такое. В общем, отработал легенду по полной, ни к чему не подкопаешься. Однако его документы были фальшивыми, как и лицо. На него наложили маскировочные и омолаживающие заклинания, И сейчас бы Арсения не узнала родная мама. Он был шпионом, и его наняла Академия Спорта и Танцев. Он должен был отыскать доказательства, что директор колледжа магических искусств подтасовывает результаты экзаменов, защиты курсовых и прочей ерунды, которая влияет на рейтинг колледжа. Арсений спрятался в темной нише, пропуская мимо идущих студентов. Он был уже рядом с кабинетом директора. Фу, какая же это шляпа!» Арсений с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть на паркет. Нет, конечно, ему платили хорошие деньги, но ведь по факту вся эта операция не стоит выеденного яйца. Директор Академии спорта и танцев просто-напросто обиделся, что колледж магических искусств обскакал его в рейтинге учебных заведений. Еще раз тяжко вздохнув, Арсений приложил ухо к двери и прислушался. «Тишина!» «Вроде бы никого. Ты, да по расписанию директора сейчас совещание с преподавателями, так в ректорате сказали». Он осторожно взломал замок, повернул дверную ручку и скользнул внутрь. После ярко освещенного коридора Арсений ничего не смог рассмотреть в темном кабинете. Ему пришлось потратить несколько минут, чтобы проморгаться. И лишь тогда он заметил директора. Тот стоял у шкафа с запечатанным ртом и бешено махал руками. Его окутала странная черная субстанция и, судя по всему, намертво прилепила его ноги к полу. Директор ставился на Арсения с надеждой, как на самое прекрасное чудо в мире, и что-то яростно промычал. Однако за его спиной распахнулся овальный черный портал и затянул внутрь. Раздался хлопок, и директор исчез. Воцарилась тишина. Арсений попятился к двери, готовый заорать во все горло и позвать на помощь. Внезапно на каменной стене проступили очертания искаженного в лица. Глаза завертелись и остановились на Арсении, и жуткий голос проскрежетал. — Колич, наказывать плохие, директор! Ты, ты тоже быть плохая, директор! — Нет, — пролепетал Арсений и попятился. «Я обычный студент, я ничего никому не...» «Если ты открыть рот, я сожрать тебя, как плохой директор», — пригрозила страшная рожа. «Дух колледж — жить в каждой стенке, в каждый камень. Он найти тебя где угодно. Молчать, понять?» «Понять, понять», — закивал Арсений, продолжая отступать. Он уперся спиной в стену, вздрогнул, заорал и подскочил чуть ли не до потолка. Я все понял, я буду молчать, я ничего не видел. Иди отсюда, разрешила черная физиономия, и он пулей вылетел из кабинета. Скрипнула, закрывшись дверь, и страшная рожа расплылась по рельефному камню, скукожилась и превратилась в крабогнома. Он спрыгнул на пол, прибрал небольшой беспорядок, который натворил сопротивлявшийся директор, и починил замок. При взломе Арсений его случайно повредил. Довольно оглянувшись, крабогном взмахнул клешнями и исчез.